Глава первая. Ангелина. Нет, нет и нет. Работа должна быть выполнена к завтрашнему дню. Лина, ты все поняла? Наши клиенты платят нам за оперативность, а не за наши семейные проблемы. У меня тоже отвратительное самочувствие, но я сижу здесь с документами. Разорялась уже несколько минут Анна Викторовна. «Моя непосредственная начальница». Ее голос, хриплый от напряжения, резал уши. «Угу! Отвратительное самочувствие у тебя! Как кричать на подчиненных! Так ты здорова!» Я сдержала готовые сорваться с языка не особо вежливые слова, чувствуя, как под жакетом выступает липкий пот. И лишь кивнула, уткнувшись взглядом в мерцающий экран. Мне действительно нужна была эта работа и зарплата, которую здесь платили, пусть и скудная, тоже была нужна. Иначе я давно послала бы лесом и крикливую начальницу, и излишне наглого охранника на входе в здание. Но надо было выплачивать ипотеку, думать о своем здоровье, о внешнем виде, о желудке, в конце концов, который сейчас урчал от голода. А это место было удачным еще и потому, что находилась в десяти минутах ходьбы от моего дома. Так что да, придется посидеть, поработать, потрудиться сверхурочно, глотая ком в горле. Одно радовало. Сегодня на проходной сидел не обнаглевший в край холостяк Артур, а его сменщик, пожилой семейный Виктор. Он точно в мою сторону не посмотрит оценивающе. Писальные шуточки отпускать не будет, как это делала его коллега. Так что хоть здесь никто настроение не испортит. И потому я развернула очередное окно на рабочем компьютере, щелкнула мышкой с потрескавшимся корпусом и начала набирать текст договора, который уже завтра утром следовало вручить клиенту, отстукивая клавиши с усилием. «Анна Викторовна». Продолжала метаться по кабинету, шурша папкой с документами. Ее тень мелькала на стене. Ее каблуки цокали по линолеуму, оставляя мокрые следы от недавнего дождя. Я машинально заметила, что на плечах ее темно-синего жакета остались белые разводы от соли. Видимо, снег с улицы уже успел подтаять на теплой ткани. В комнате стоял спертый запах. Дешевого кофе из автомата в коридоре влажной шерсти начальница не снимала мокрое пальто уже полчаса и пыли от стопок бумаг пока она бубнила что-то про клиентов и их нетерпение я смотрела на мигающий курсор в документе пытаясь сосредоточиться клавиатура слегка липла к пальцам наверное кто-то пролил сладкий кофе и не вытер как следует справа от мышки лежала смятая обёртка от шоколадки Единственное, что успела проглотить за день. Крошки ванильного вафельника прилипли к столу. Желудок, ну, тупой, непрекращающийся болью, будто пытался переварить сам себя. Анна Викторовна, убедившись, что я полностью погружена в работу и не поднимаю глаз, наконец понизила голос и потихому исчезла с моего горизонта, растворившись за дверью кабинета с легким скрипом. Работайте, рабы, пока начальство будет добираться до дома в теплом авто. Я закончила разбираться с текстом через час. Внесла в него необходимые правки, отредактировала некоторые абзацы, несколько раз перечитала, проговаривая сложные места про себя. И довольная, хоть и смертельно усталая, выключила компьютер. Монитор погас, оставив на мгновение зеленоватое послесвечение. Часы на стене показывали пол полодиннадцатого. Вечера, конечно же. Пока выйду из здания, пока до дома доберусь пешком по скользким тротуарам, как раз будет одиннадцать. Разденусь, засуну в рот что-нибудь холодное и невкусное из холодильника и спать. Завтра в начале восьмого следовало уже сидеть на рабочем месте. Свежий и выспавшийся. Мечта. Когда начальница наконец ушла, я потянулась, хрустнув шеей так, что аж в висках стукнула. Поднялась со своего места, ощущая, как затекли ноги. Соседний стол был завален бумагами и пустыми стаканчиками. Коллеги сбежали пораньше, оставив после себя характерный бардак. Я пнула мусорное ведро с помятой страной случайно задев пустую банку из-под энергетика. Она звякнула. Покатилась под стол, ударившись о ребристый радиатор отопления. «Чтоб вас всех с вашей работой!» Проворчала я тихо, потягиваясь так, что кости хрустели. И с зарплатой тоже. Вот почему у меня нет мужа-миллионера, а? У кого-то есть, а у меня нет. На самом деле у меня и простого-то мужа -то не было. Не стремились как-то мужчины звать меня замуж. И хоть я была довольно привлекательной блондинкой, сточеной фигурой, как мне твердили подруги, в личной жизни мне это не помогало. В постели покувыркаться – это звали. Да, охотно. А вот как узаконить отношения, так прости-прощай, милая. Потому и куковала я в свои 38 в девках. Детей тоже не было, поэтому же. Родители давно умерли, один за другим, оставив в наследство небольшую двушку в панельной пятиэтажке. Вот в ней жила одна, в тишине. Погруженная в свои не особо веселые мысли, я сняла с вешалки потертый плащ. Укуталась в него, чувствуя прохладу подкладки. Захватила потрепанную кожаную сумку и направилась к лифту. Он как раз на нашем этаже стоял. Его двери отражали тусклый свет коридорных лам. Несколько секунд тряски в кабине, пропахшей маслом и пылью, и я на первом этаже нашего офисного здания, давным-давно пустого и темного. Лишь дежурные лампочки горели в холле. Все умные люди уже по домам сидят, в тепле, и на улицу носа не показывают. Даже Анна Викторовна, небось, у своих детей уроки проверяет. Да чай с зефиром пьет из красивой кружки. И только я, как призрак во плоти, шагаю к стеклянным дверям выхода. И непонятно, когда вообще до постели доберусь. А спать-то хочется уже сейчас. Глаза слипаются Опять ты, Линка, поздно. Добродушно прогудел охранник Виктор со своего места у входной двери, отрываясь от газеты. Эх, денег! Не заработаешь, здоровье дороже. Так и хоть немного заработать бы, те деньги, Виктор Степаныч. Отшутилась я, пытаясь улыбнуться, но получилась лишь усталая гримаса. Ипотека не ждет. Это да, согласно вздохнул он, покачивая седой головой. Ну, увидимся завтра, иди осторожно. «Гололёд!» «Обязательно! До свидания!» Сказала и толкнула тяжёлую дверь. На улице резкий ветер сразу трепанул волосы, забираясь под воротник плаща ледяными пальцами. Влажный промозглый воздух пахталым снегом, бензином и городской грязью. Фонари рисовали на асфальте жёлтые лужи света, между которыми клубился молочно-белый туман, заволакивая дальние дома. Я спустилась по скользким покрытым ледяной коркой ступеням, цепляясь за обледенившие железные перила, которые больно холодили руку, даже через перчатку. Где-то вдалеке гудел мусоровоз, а с переулка доносился развязный смех и возгласы компании. Наверное, посиделки в баре через дорогу только набирали обороты. Нога соскользнула неожиданно и резко. Под тонким, почти незаметным слоем льда оказалась глубокая рытвина. А, -а, -а, -а, -а, -а, а Рука инстинктивно рванулась к сумке. Я попыталась удержать равновесие, но пакет с документами выскользнул. Бумаги рассыпались по грязному тротуару, как белые птицы. Падение заняло лишь секунду но мозг успел прокрутить глупую обидную мысль. Опять химчистка за свой счет и сумку чистить. Спина больно с глухим стуком ударилась об острый край бордюра, а коленка предательски заныла под тонкими колготками, наверняка порвав их. Я нелепо взмахнула руками, заорала, сажая голос на холодном воздухе и полетела непонятно куда. В самую тьму между фонарями чувствуя как холодная влага проникает под одежду